Тришкин кафтан У Тришки на локтях кафтан продрался. Что долго думать тут? Он за иглу принялся, по четверти обрезал рукавов и локти заплатил. Кафтан опять готов. Лишь на четверть галеи руки стали. Да что до этого печали! Однако же смеется Тришки всяк. А Тришка говорит... Так я же не дурак, и ту беду поправлю. Длиннее прежнего я рукава наставлю. О, Тришка малый непростой, Обрезал фалды он и полы, Наставил рукава и весел Тришка мой, Хоть носит он кафтан такой, Которого длиннее и камзолы. Таким же образом видал я иногда Иные господа, запутавши дела, их поправляю. Посмотришь, в Тришкином кафтане щеголяют.